Гарри не видел выражения его лица, но слышал, что Квирл заикается еще больше, чем обычно, а значит, он ужасно нервничал. Гарри напряг слух и затаил дыхание. — Не знаю, почему вы решили встретиться именно здесь, с Северус. — Я просто подумал, что это очень личный разговор, — произнес Снэйп ледяным тоном. Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне. Уж, по крайней мере, школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему. Гарри нагнулся. Он никак не мог разобрать, что лопочет в ответ Квирл. Но тут Снейп снова оборвал его. «Вы уже знали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом». <с ALISSA> но но, но, но се, с, се, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квирл! угрожающе произнес Снейп, делая шаг к заикающемуся профессору. Я, не, не, не, не, не, не п -п -п -п понимаю, о чем вы. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. В голосе Снейпа звучала холодная ирония. Внезапно поблизости громко заухала сова. И Гарри от неожиданности чуть не упал с ветки, не в силах думать ни о чем другом, он пытался удержаться на ней и явно пропустил часть разговора, потому что когда Гарри снова обрел равновесие, Снейп уже заканчивал свой, судя по всему, продолжительный монолог насчет ваших фокусов. Я жду, но я не не не не, запротестовал Квирел. Очень хорошо, он оборвал его Снейп. В ближайшее время мы снова встретимся, когда вы все обдумаете и, наконец, решите, на чьей вы стороне. Снейп закутался в мантию, накинул на голову капюшон, повернулся и ушел. Было уже почти совсем темно, но Гарри отчетливо видел Квирла, застывшего посреди поляны. Видимо, профессор был ужасно напуган. — Гарри, ты где был? — завизжала Гермиона вместе с Роном, поджидавшей его у входа в замок. — Победа! Ты выиграл! Мы выиграли! — завопил Рон, хлопая Гарри по спине. — Я подбил Малфою глаз, а Невил в одиночку кинулся на Крэба и Гойла. Представляешь? Правда, сейчас он в больнице, но мадам Помфри говорит, что с ним все в порядке, и что он все время твердит, что еще покажет Малфою и его друзьям. Все наши сейчас в башне ждут тебя, чтобы начать праздник. Фред и Джордж пробрались на кухню и утащили кексы и кучу всякой еды. — Забудь об этом, — почти беззвучно прошептал Гарри. «Давайте найдем пустую комнату. Мне надо кое-что вам рассказать». Он завел их в одну из комнат, и убедившись, что там нет пивза, плотно закрыл дверь и начал свой рассказ. Так что мы не ошиблись, решив, что речь идет о философском камне. Спустя какое-то время подытожил он. А теперь Снейп пытается заставить Квирла помочь ему завладеть камнем. Он спрашивал Квирла, знает ли тот, как пройти мимо пушка. И еще он сказал Квирлу что-то про его фокусы. Я думаю, что камень охраняет не только пушок, но и самые разные заклинания. Возможно, что это Квирл наложил несколько своих заклятий против темных сил, и Снейпу надо узнать, как развеять эти чары. То есть ты хочешь сказать, что камень будет в безопасности до тех пор, пока Квирл не сломается под напором Снейпа? Встревоженно спросила Гермиона. Тогда максимум через неделю камень исчезнет, мрачно заключил Рон.